Эрнст Теодор Гофман. Щелкунчик «Шу-шу! Шур-шур!» Таинственно доносилось из соседней комнаты. Фриц и Мария сидели в полутемной спальне и прислушивались. Накануне Рождества их крестный Дроссельмейер мастерил для них какой-то особый подарок. Тук-тук, бам-бам, разносилось по дому. Ох, уже этот крестный Дроссельмейер! Странный он человек, даже человечек. Маленького роста, сухонькой, морщинки на лице сеточкой. На лысый, как блестящий шар голове, пудренный парик. А вместо правого глаза черная, но совсем не страшная повязка. И этот некрасивый маленький человечек был большим искусником. Каждый раз дарил он детям необыкновенную игрушку. То крохотного кавалера-шаркуна с выпученными глазами, то коробочку-сюрприз, из которой со звоном выскакивает серебряная птичка. Интересно, что он на этот раз мастерит, скинув желтый сюртучок и надев голубой передник, их затейник и крестный. Стемнело. Дети, прижавшись друг к другу, прислушивались к звукам из гостиной. А там, там в этот момент родители расставляют на отдельном столике под елкой множество чудесных подарков. Сейчас, сейчас распахнутся двери и дин-дин-дин пролепетал серебряный колокольчик. Можно. Фриц и Мари сорвались с места и кинулись в гостиную. Ах! Посреди комнаты, окутанной сияющей музыкой света, Высилась великолепная елка. Пушистые ветки, увешаны золотыми и серебряными яблоками, гроздями обсахаренных орешков, Конфет, облитых разноцветной глазурью пряников, В зеленой тьме хвои, Как звездочки в ночном небе мерцали и переливались, Озаряя комнату сотни маленьких свечек. Но самое главное — рождественские подарки. Рядные куклы с фарфоровыми личиками И горкой игрушечной посудой для восхищенной Марии. А праздничное шелковое платье в оборках и цветных лентах. И ей наверняка непременно позволят надеть его. Фриц тем временем верхом на гнедом деревянном коне галопом обежал стол, на котором застыл в ожидании полководца эскадрон гусар великолепных шитых золотом красных мундирах, с серебряными сабельками наголо. Дети не знали за что хвататься, то ли играть с куклами и барабанщиками, то ли листать чудесные книжки с разноцветными будто живыми картинками, И тут снова зазвонил колокольчик. Настал черед подарка крестного Дроссельмейера. Раздвинулась маленькая ширма и на покрытом зеленым сукном столике, как на лужайке, вырос перед детьми замок. Заиграла музыка. Распахнулись зеркальные окошки. Зажегся свет в золотых башенках. И тут... Все увидели, что по залам замка парами гуляют крошечные кавалеры В белых чулках и камзолах, И дамы в шляпах с перьями и платьях со шлейфами. Малюсеньких, с наперсток, в серебряных люстров сияют спичинки свечек, И под музыку пляшут, и играют дети в разноцветных курточках и панталончиках. А из окна... Выглядывает господин в изумрудно-зелёном плаще и приветливо кланяется Фрицу и Марии. — Крёстный Дроссельмейер! — Конечно же, он! Только с мизинец ростом! — Крёстный, пусти нас к себе в замок! — скричал Фриц. Изумрудно-зелёный человечек ничего не ответил, а спрятался в окне. Впрочем, тут же показался И снова приветливо поклонился И опять исчез И вновь появился И дамы с кавалерами Прохаживались Все так же кругами И дети в замке Топали ножками, как заведенные Ну, протянул фриц Это скучно И он занялся Своими солдатиками А Мари Вдруг присела на корточки перед ёлкой. Она увидела странного человечка, скромно стоявшего под разлапистой пушистой веткой. Не очень-то складный был этот деревянный человечек. Чересчур громоздкое туловище на тонких ножках и великоватая голова с тяжёлой челюстью. Но зато одет человечек был вполне пристойно и даже щегольски. Фиолетовый гусарский мундир, Весь в пуговичках, опушках и позументах, Узкие рейтузы и сапоги со шпорами. Все сидело на нем так ловко, будто было нарисовано. Из-под круглой плоской шапочки Выпростовывались белые букли нетяного парика, А завитки шерстяных ниток, Щеголеватые усики над алой губой Не скрывали добродушной улыбки, сверкавшей жемчужным рядом ровных, Крепких зубов. Мари тут же полюбила человечка, Который приветливо и дружелюбно Поглядывал на нее. А этот милый человечек Для кого? Воскликнула Мари. Для всех, Ответил отец. Это щелкунчик. Он, как и все его предки, Отлично умеет Разгрызать орехи. Мария тут же схватила горсть орешков, и щелкунчик, продолжая приветливо улыбаться, колол их своими крепкими зубами. Фриц на минуту оставил свой оловянный эскадрон и тоже сунул в рот щелкунчику орех, но выбрал при этом самый большой и твердый. Крак! Обломились три зуба у бедного щелкунчика, а тяжелая челюсть беспомощно отвисла. — Фу, глупый щелкунчик! — скричал Фриц. – То ли дело мои драгуны. Им никакое самое крепкое ядро не страшно. И он снова вернулся к своим солдатикам. А Мари вся в слезах прижала к груди раненого щелкунчика, подвязала ему больную челюсть белой ленточкой и заботливо укутала платком. — Щелкунчик маленький! Шептал она. — Не сердись на фрица. Он добрый, просто немного огрубел со своими оловянными солдатиками. — А я буду тебя беречь и лечить. И Мари нежно баюкала щелкунчика. А ночь, таинственная рождественская ночь, уже подкрадывалась к дому, затягивала окна синим сумраком. Пора было складывать игрушки. В гостиной налево от двери стоял высокий стеклянный шкаф. На верхней полке, до которой детям было не дотянуться, расположились чудесные изделия крёстного Дроссельмейера. Ниже рядком теснились книжки в лаковых переплётах. А на самой нижней полке Мария устраивала кукольную комнату, где жила любимая кукла Трудхенд. А теперь и новая нарядная Клерхен. Фриц занял полку повыше И расставил строем своих конных и пеших солдат С барабанщиками, трубачами и знаменосцами. Мария не заметила, как осталась одна в комнате. Она поставила щелкунчик на полку И уже собиралась идти в спальню, Как вдруг отовсюду, из шкафа и стульев, Из-под стола, из-за кафельной печи, Из-за каждого темного угла. О ох Стали разлетаться, подкрадываться Тихие-тихие шорохи, шепоты, шуршание шебуршания. А настенные часы с маятником захрипели, засипели, Готовясь пробить полночь. Тик-так! Медленно, с трудом, словно полусонный, качался маятник. И тут Мария явственно различила хриплый голос. Тише, тише, слышишь, слышишь, из угла ночной гостиной К нам ползет король мышиной, и часов старинных бой нас зовет, На смертный бой! Бум! Бум! Двенадцать раз ударили в тишину часы, И тут же за стеной, по углам, под полом Послышались писк, возня и дробный топоток Тысячи крохотных лапок. Острыми огоньками засветились тысячи глаз буравчиков, и отовсюду стали сбегаться несметные полчища мышей. Они выстроились в боевом порядке прямо перед Мари и замерли. И треснул, приподнялся пол посреди гостиной, разбрызгивая звонкие янтарные половицы. Из-под пола С отвратительным шипением вылезли семь мышиных голов в сверкающих коронах, а следом и толстые тельцы, на котором ей покачивались все семь гадких мышиных головок. Под предводительством своего семиголового предводителя все мышиное войско стало надвигаться на Мари, прижавшуюся к шкафу. — Что-то будет! А тут — дынь! Разбилась стеклянная дверца шкафа, и зазвенел храбрый голосок. — Вперед! За мной! На бой! На бой! Вперед! На горе мышиной сворей! Тут Мари увидела, что внутренность шкафа осветилась. И во весь свой рост поднялся раненый щелкунчик и взмахнул серебряной саблей. И встали с ним плечо к плечу три храбрых паяца, Три трубочиста, два трубача, барабанщик и панталоны со знаменем. Безрассудно смелым прыжком перелетел щелкунчик на пол, Мягко шлепнулись следом за ним бархатные паяцы и туго набитые опилками музыканты с трубачистами. Спорхнул с развивающимся, как крылья бабочки, знаменем панталоны. Эй, барабанщик, бей тревогу, зови подмогу! — звонко скомандовал щелкунчик. Грянула барабанная дробь. Разом распахнулись обе дверцы шкафа И загремели сапоги, Забряцали сабли, Заржали лошадки И ровными шеренгами Выступили солдатики фрица. Кирасиры сверкали своими доспехами, Драгуны горцевали, Сидя в высоких седлах, Блестящие гусары Лихо пришпоривали коней, А за кавалерией Катили пушки усачи-пушкари. Один за другим промаршировали полки перед щелкунчиком С развивающимися знаменами и барабанным боем. — Трубей атаку, трубачи! За мной, солдаты-стилачи! Прогремел щелкунчик. И бух бах тарарах Грохнули пушки. Полетело в мышей россып сахарного дроже, бум бум тур -ру, ру бум, ухнули тяжелые руди, посылая на машины полчища круглые пряничные бомбочки. Немало мышей полегло под градом снарядов. Сахарная пыль, словно белый дым, заслонила сражающихся, и Марис с трудом различала, что происходит. Но видела она, как все новые и новые толпы мышей выползают из всех щелей и норок. А в ушах у нее стоял непрерывный грохот боя. Дрррррррр, скакали по полу сахарные шарики драже. Плямс, шлепались, рассыпались на кусочки глазуревые пряники. Цвинь, цвинь, звенели сабли. — пищали мыши. И над всем гремел голос полководца Щелкунчика. — Смелей, бей, не жалей! Пушкари установили свои пушки на скамеечки для ног и полили с высоты, опустошая ряды мышей. А те все напирали, напирали. И вот перевернула скамеечка, Покатились по полу пушки, мужиной полчища потеснили гусар, кирасиров и драгун. Рассеянная по комнате кавалерия спешно утекала спасительный шкаф, оголяя правый фланг. Щелкунчик в растерянности огляделся. Нет, левый фланг его армии держался. Там сражались крохотные куколки-сюрпризы, вышедшие из шоколадных бомбочек. Кого только не было в этих пестрых рядах. Судовники и тирольцы, Тунгусы и парикмахеры, Мартышки и обезьяны, Торликины и купидоны, Львы и тигры. Под предводительством двух китайских императоров Они сдерживали натиск мышиной армии, Медленно отступая к книжной полке шкафа. Челкунчик храбро врезался в мышиные ряды, — Тревога! Тревога! Где ты, подмога? — в отчаянии призывал он. На его зов из шкафа выскочили лишь несколько коричневых пряничных человечков в золотых шляпах. Но они были такими неумелыми бойцами, что тут же попали в окружение мышей. Одному отгрызли ногу, другого помяли, а с третьего сбили шляпу. Большая опасность грозила смелому щелкунчику, который даже не мог спрыгнуть на нижнюю полку шкафа. Слишком уж коротки были его ножки, чересчур неповоротливо деревянное туловище. Ему бы сейчас коня! — О, мой бедный щелкунчик! — скричала Мари. Она стащила с левой ноги туфельку и с размаху швырнула ее в самую гущу мышей, целясь в противного семиголового короля. И все в тот же миг исчезло. Голова у Мари закружилась, и она без чувств осела на пол. Очнулась Мари в своей постели. Сквозь занавеску светило яркое солнце. «Ну, наконец-то!» — прошептала мама в тревоге, глядевшая на дочь. «Скажи, милая мамочка!» — слабым голосом спросила Мари. «Щелкунчик спасен! А противные мыши? Они убрались отсюда вместе со своим семиголовым королем!» Мама погладила Мари по головке и ласковым голосом успокоила. «Не бойся, детка!» Щелкунчик стоит в шкафу целый и невредимый Тебе все померещилось Несколько дней лежала Мария в кровати И глотала горькие таблетки Но вот она поднялась И первым делом кинулась в гостиную К шкафу с игрушками Щелкунчика там не было Мария в растерянности стояла Перед стеклянными дверцами шкафа Не смея поверить своим глазам Как вдруг Позади кто-то произнёс скрипучим голосом. «Ходит маятник упруга, стрелки бегают по кругу, Тьму с собой приводит ночь, день её прогонит прочь». Перед нею стоял крестный Дроссельмейер. «Не сердись, Мари, что я не прогнал мышиного короля». Не растоптал полчища злых мышей. Не поспел. Зато гляди. И он вынул из кармана селкунчика. Искусной рукой крёстный Дроссельмейр починил сломанную челюсть деревянного человечка и снова вставил три потерянных зуба. — А где его сабля? — спросил вбежавший в комнату фриц. «Я вылечил щелкунчика!» — проворчал крестный. «А уж сапли пусть сам себе добывает в бою, так же, как сумел расколоть орех-крокотук!» «Какой орех?» — насторожилась Мари. «Расскажи! Сейчас же расскажи, крестный!» «Ну, хорошо!» — сказал крестный дроссельмейер, усаживаясь поудобнее. «Слушайте!» И вот, какую сказку поведал он фрицу и Марии. Сказка о крепком орехе У короля и королевы родилась дочь, малютка перлипад. Никогда еще мир не видел такой прекрасной принцессы. Она вся была, словно бы, суткана из лилейно-розового шелка. Глазки, лазурные чистого неба, А кудри отливали золотом раннего восхода. Росла малютка принцесса в холле и неге. Все обожали перлипад И с каждым днем обнаруживали в ней тонкую душу, Доброе сердце и ясный ум. Однажды король решил задать небывалый колбасный пир. — Дорогая, — молвил он королеве, — ты, надеюсь, знаешь, какая колбаса мне по вкусу? — Позаботься. И глазки его масляно загорелись. И вот съехались ко двору короли да принцы из окрестных столиц. Королева повязала шитый серебром и золотом кухонный передник и самолично занялась приготовлением особой, «королевской свиной колбасы». Первым делом нарезали ломтиками розовое сало и стали поджаривать, подрумянивать его на золотой сковородке. И вдруг из-под пола послышался тоненький голосок. «Да и мне, сальца-сестрица, я тоже не прочь подкрепиться». Королева сразу узнала Противный голос мышильды Королевы мышей Та давно уже обитала во дворце И даже обосновала в одной из кладовок Столицу своей страны Мышлянди В другой день королева и не подумала бы Подкармливать нахальную мышильду Но сегодня торжество Знатный пир И она кинула мышильде кусочек сальца Не успела королева и ахнуть Как налетели мышины и сыновья, племянники, облепили кухонный стол и вмиг расхватали все сало. Но поздно было поджаривать новую порцию. Пришлось приготовить свиную колбасу без единого кусочка сала. И грянул пир. Тру-ру-ру! Загудели трубы. Дум-дум-дум, загремели литавры, созывая гостей. Король первыми спробовал еще теплую, источающую чудесный запах свиную колбасу. Он положил на язык розовый ломтик, закатил глаза в предвкушение удовольствия и вдруг ахнул, откинулся на троне и горько зарыдал. Неужели заболел? Умирает? Послали за придворным лекарем. Но король слабо махнул рукой, Открыл глаза и скорбно простонал. — колбасе нет сала! Пришлось королеве во всем признаться. Он негодовал король И призвал придворного чародея и чудодея Христиана Элиаса Дроссельмейера, Приказав ему срочно изгнать из дворца Мышильду и все ее прожорливое семейство. Недолго думал чародей. Он смастерил сотню хитрых машинок-ловушек С привязанными внутри кусочками жареного пахучего сала. На эту хитрость попались многие сыновья и кумовья, Дяди и племянники мерзкой Мышильды. И тогда поклялась мышиная королева отомстить. Шло время. Как-то вечером нянюшка задремала у колыбельки малютки перлипад. И вдруг сквозь дрему услышала она странный шорох. Открыла глаза и ахнула. Громадная мышь стояла на своих тонких паучьих ножках и тянулась усатой мордой к спящей принцессе. В ужасе завизжала хозяйнянюшка Мышельда, а это, конечно же, была она, юркнула в темный угол и пропала На шум прибежали король и королева Глянули они в колыбельку и обмерли Вместо прекрасной малютки принцессы там лежала жалкая уродина На сморщенном сером тельце еле держалась большущая, сплющенная голова с выпученными глазищами и растянутым до ушей безобразным ртом. И снова призвал король придворного чародея и чудодея христиана Элиоса Дроссельмейера и повелел ему вернуть принцессе былую красоту. Чародей, не теряя минуты, отправился к придворному звездочету. Тот поглядел на звёзды, полистал старинные книги и составил звёздный гороскоп принцессы Перлипат. И открылось, что спасёт принцессу неведомый орех Кракатук. Стоит его расколоть и дать ядрышко малютке, как она снова станет прекрасной. И только скорлупа того ореха такая твёрдая, что и под тяжеленным молотом кузнеца он не расколется. Но есть где-то на свете юноша, который в силах разгрызть орех. Его-то и отправились искать чудодей Дроссельмейер и Звездочет. Пятнадцать лет странствовали не по свету и, наконец, пришли в город Нюрнберг. Жил в том городе игрушечный мастер, лакировщик и позолотчик Кристоф Захариус Дроссельмейер, двоюродный брат нашего чародея. Послушал он печальную историю малютки Перлипат и покачал головой. А вот так штука!» А потом призадумался и воскликнул. «Есть орех-крокотук! Слушайте!» Как-то раз мимо моей мастерской проходил сборщик орехов. Мешок его прохудился, и на землю высыпалась горка отборных орехов. В этот момент проезжала тяжело груженная телега. Проехалась она колесами по орехам и все передавила. Но стоило ей наткнуться на один откатившийся в сторону орешек, как громко кракнуло колесо, и телега перевернулась. Орешек тот лежал себе на земле невредимый Я подобрал его, и не даром Приходил ко мне некий чужеземец, предлагавший много золота за один тот странный орешек Не продал я его, и теперь не жалею Радости путешественников не было границ Но чародей чудодей Дроссельмейер вдруг пригорюнился — Орех-крокотук есть, но где отыскать того юношу, что в силах его разгрызть? Неужто нам блуждать по свету еще пятнадцать лет? И снова воскликнул игрушечный мастер. — Есть такой юноша, мой племянник. Зубы у него первейшей крепости. — Ну, это нетрудно проверить. Сказал звездочет и принялся составлять гороскоп крепкозубого племянника. Все звезды и планеты сошлись, как положено, и решили призвать юношу. Явился писаный красавец в красном шутом-золотом кафтане, при шпаге, с косичкой на затылке и со шляпой в руке. А шляпа была полна крупных орехов. Юноша щелкал их с такой легкостью, что странное прозвище его — Красавчик Щелкунчик. Было как нельзя кстати. И вот Друссельмейер и Звездочет вместе с юношей и щелкунчиком прибыли в столицу своего королевства. Прослышали о крепком орешке окрестные принцы и собрались попытать счастье. Да только зубы обломали. Не по жубам орешек, — шепелявили неудачники. Ну вот взял орех-крокотук юноша-щелкунчик и вежливо поклонился королю и королеве, улыбнулся уродине перлипат, дернул себя за косичку и крек разгрыз небывалый орех. Поднес он ядрышко принцессе, Та съела его, и тут же на глазах у изумлённого народа Обернулась прежний прекрасный перлипад. Громом грянули литавры и трубы, Потрясли стены дворца ликующие крики народа. На шум выскочила из чели испуганная мышильда. Тут-то и случилось непоправимое. Юноша-щелкунчик оступился и наступил на юркнувшую Под ноги мышь, и так же, как только что легко кракнул В его зубах орех, расплющилась под его ногой мышильда, И раздался ее предсмертный писк. «Эх, тяжко мне под каблуком! Прощай, мой сын, прощай, мой дом! Увы, на смерть осуждена, но буду я отомщена!» И, о ужас! Прекрасный юноша в тот же миг превратился в крохотного уродца на тонких ножках. Нижняя челюсть отяжелела, и рот, усеянный длинным рядом зубов, растянулся до ушей, а туловище словно бы одеревенело. Глянула на него прекрасная принцесса Перлипат и вскричала с отвращением. — Убирайся вон! — Противный щелкунчик! С тех пор никто его не видел. Правда, добрый чародей Дроссельмейер Уговорил звездочета выизнать у планет судьбу несчастного щелкунчика. И тот предсказал, что щелкунчик вернет себе Былую красоту и статность, когда победит семиголового сына Мышильды, Срубит его головы собственной рукой и никто другой не сможет развеять злые чары. Этими словами закончил крёстный Дроссельмейр свой грустный рассказ. теперь ты, Мари догадалась, почему её крёстный не пришёл на помощь щелкунчику в битве с мышами. Ну что же, сам щелкунчик? Мари подбежала к шкафу. За стеклянными дверцами неподвижно стояли куклы, Сахарные человечки, солдатики. И щелкунчик не шевельнулся, не откликнулся, Как не звала его Мари. Но то ли проехала по мощенной улице карета, То ли протопал в тяжелых сапогах важный майор. Вдруг задребежали тонкими колокольчиками стекла шкафа И словно мы издалека донеслись до Мари слова. «Мари, не печалься, осилю беду, и принцем желанным к тебе я приду!» Мурашки пробежали по спине Мари, и было так приятно, будто ее погладили по головке. Она смутилась и убежала. Вечером Мари сидела на коленях у крестного Дроссельмейера и рассказывала ему о битве с мышами, О храбрости щелкунчика. Мама, слушая ее, улыбалась, А крестный был очень серьезен. — Милая Мария, — сказал он, — Ты видишь больше, чем все мы, взрослые. Береги в себе это светлое царство. Верь, и станешь такой же прекрасной принцессой, Как перлипат. Но не прогоняй щелкунчика. а защити этого несчастного уродца от мерзкого мышиного короля. Только ты можешь спасти щелкунчика. Будь стойкой и преданной. Надолго запомнила странные речи крёстного маленькая Марии. И вот однажды, лунной ночью, девочка проснулась от непонятного дробного стука, будто кто-то высыпал из горсти на пол горошины. Она услышала мелкий топоток и противное попискивание. «Мыши! Опять мыши!» Мари онемела от страха. И вдруг на столик рядом с ее кроваткой вскочил мышиный король, сверкая острыми жадными зубками, крохотными горошинами глаз и всеми семью золотыми коронами. <связь> — Хе-хе-хе! <связь> пропищал он. — Ты в моей власти! Отдай свои сласти! Задрожал от страха Мари, но не смогла и пошевелиться. А машины-король с мерзким тоненьким смехом исчез в щели между полом и стеной. утро мама с удивлением обнаружила, что оборванные с конфеты и пряники обгрызены Острыми зубками Неужто у нас завелись мыши? Ахнула мама Но Мария ничего не сказала О мышином короле Она втихомолку радовалась Что щелкунчик остался цел и невредим Вечером Со слезами на глазах Мария вынула из шкафа своих сахарных куколок Пастушка с пастушкой Белоснежных барашков Белую собачонку Девушек в праздничных белых платьях на качелях. Пусть уж мерзкий мышиный король насытится сахарными человечками, Лишь бы не трогал Щелкунчика. Благородный господин Щелкунчик, — шептала она, — Я не дам вас в обиду. И вдруг в ответ раздался тихий голос Щелкунчика. Острую саблю прошу. «Я ее врага сокрушу!» Мари растерялась, но тут на помощь пришел фриц. Он как раз отправил в отставку старого керасирского полковника, и у щелкунчика появилась отличная серебряная сабелька. А в полночь снова послышалось поскребывание и писк. «Мышиный король!» — скрикнула Мари, проснувшись. Шкаф затрясся, закачался, а потом из-за стеклянной дверцы шкафа долетел тонкий голосок. — Пощады нет тебе! Умри! И следом победный возглас. — Откройте двери, мадемуазель Мари! Мари со свечкой подбежала к шкафу и распахнула дверцу. Пред ней предстал Щелкунчик, а его серебряную сабельку были нанизаны все семь золотых корон мышиного короля. А Щелкунчик преклонил колено и провозгласил. — Прошу с поклоном позволения вас пригласить в мои владения. Он подал руку Мари, и они ступили на порожек платяного шкафа. Щелкунчик дырнул за рука в отцовской лисьей шубы, мохнатой и пушистой, как рождественская елка, и оттуда тотчас опустилась легкая кедровая лесенка. Спустя мгновение Мария очутилась на лугу, сверкающем разноцветными каменями. — Это леденцовый луг, — пояснил Щелкунчик, — и направился к высоким воротам, сделанным, казалось, из коричневого мрамора с белыми прожилками. Мари с удивлением обнаружила, что это вовсе и не мрамор, а вкрапленные в пряник изюм и миндаль. Сказочные ворота так и назывались, изюмно-миндальными. На блестящей Оделанной сахарной глазурью галереи Сидели шесть обезьянок в красных камзольчиках И наигрывали нежную и тягучую, Как сливочная тянучка, мелодию. Марии и Щелкунчик вошли в ворота. Перед ними раскинулась чудесная, Благоухающая роща. Искрилась темная листва, Поблескивали серебряные и золотые плоды, Стволы и ветви были оплетены цветными шелковыми лентами и золотящейся мишурой. Потрескивали и плясали в темно-зеленой гущине веселые оранжевые огоньки. — Мы в Рождественской роще! — тихо сказал Щелкунчик и ударил в ладоши. В то же мгновение явились сверкающие сахарными блестками пастухи и пастушки — Крупачи и охотники, гусары и дамы, и начался танец легкий, как взмах бабочкиных крыльев и стремительный, как стрекозиный полет. Но танцоры кружили и кружили, повторяли одни и те же словно заведенные, а Мари уже стремилась дальше в глубь чудесной кукольной страны. И вот. Послышалось тихое журчание и шипение волн. Ах, это прозрачный зеленоватый лимонадный поток Несется между будто бы облитых шоколадом гладких камней. На берегу этого шипучего лимонадного ручья Раскинулась пряничная деревушка. Дома, церковь и даже амбары были крыты золоченными крышами, А коричневые стены, расписаны чудными Цукатными узорами. Щелкунчик повел Мари Через просторные поля, Извилистые речки, К толстым и розовым, как пастила, Стенам небольшого городка. Мари увидела, Как с веселым гомоном Суетятся у доверху груженных вазов Крохотные человечки В ярких, будто бы леденцовых кафтанах. Они разгружали Толстые шоколадные плитки И горы конфет шуршащих обертков. И Щелкунчик тут же объяснил, что это жители города Конфеттена Получили дар от короля из соседней шоколадной страны — Ах, как здесь прекрасно, милый господин Ростельмейер! — воскликнула Мари Щелкунчик отвесил благодарный поклон и заторопился дальше И вот они на берегу Розового озера Оно окружено благоухающими кустами роз И оттого вода, кажется, тоже нежно-розового цвета Серебристо-белые лебеди скользят по зеркальной глади Хрустальные рыбки искрятся в прозрачной воде И в серебряных звуках струй Марии послышалось вдруг звуки песенки «Рукавом прозрачным вея» Над водой порхает фея, Фея ветра, фея вод, Рыб жемчужных хоровод. Он валаны, веер брызг, Мёдом пахнет амориск. Мари вглядела в чистое зеркало воды и увидела круглое, разрумянившееся, будто сотканное из розовых лепестков девичьи личика. — Смотрите, милый Щелкунчик, дорогой господин Дростельмейер! — радостно вскричала она. — Там принцесса Перлипад, Она улыбается вам! Но Щелкунчик покачал головой. — Это... Не принцесса Перлепат. Вы сами. Ваше личико улыбается, отраженная в волнах розового озера. Мари сконфузилась и отвернулась. А навстречу ему вышел вдруг расфуфыренный, порчёвый человечек, поклонился щелкунчику и молвил: "Добро пожаловать, любезный принц в столицу вашего королевства, прекрасный марципанштат. Принц! Ахнула про себя Мари Но еще больше поразилась она, когда очутилась перед грандиозным замком Он был похож на восхитительный торт С множеством воздушных, как бы сделанных из сбитых сливок башен С большим куполом главного зала Усеянным тысячами крохотных золотых и серебряных блесток С тяжелыми, разлинованными на квадратные шоколадные дольки воротами и перекидным вафельным мостиком, под которым вдоль глубокого рва струились прохладные апельсиновые воды. И тут Мария заметила, что в кровле одной из башен зияет безобразная дыра. Ее быстро заделывали рифлеными вафельными листами крошечные человечки, забравшиеся на помост из пластинок корицы. — Да, — покачал головой Щелкунчик, — Недавно здесь появился известный в округе сладкоежка И откусил часть бисквитной башни А ничего, скоро ее починят Тут распахнулись ворота И Мари следом за молодым принцем Дронсельмейером, вступила во двор замка Они очутились на площади, посреди которой возвышался многослойный и многоэтажный пирог-фонтан По кругу стояли на хвостах марципановые дельфины с блестящими изюмными глазками. Из открытых дельфиних ртов шипением били разноцветные лимонадные струи. Оранжевая апельсиновая, желтая грушевая, Алая гранатная, прозрачная яблочная. Смешивались, кипели шипучие струи в обложенном валиками сбитых сливок бассейне. А вокруг плясали, пели, смеялись толпы крохотных мальчиков и девочек. Их веселый гомон заглушал даже шум шипучих фонтанных струй. Вдруг из-под стрельчатой сахарной арки навстречу им бросились куклы Трудхен и Клерхен. Нет, нет, Мария обозналась. Эти дамы в роскошных платьях, конечно же, прирожденные принцессы. Они устремились к Щелкунчику и нежно защебетали. «О, дорогой наш братец! Ах, милый принц!» А Щелкунчик взял за руку Мари и вывел ее вперед. «Это несравненная мадемуазель Мари!» — торжественно объявил он. «Моя спасительница!» «Не киня на туфлю в самый разгар битвы!» «Не добудя нам мне вовремя саблю старого киросира, Загрыз бы меня мерзкий машины король!» Принцессы тут же кинулись к Марии И стали ее обнимать и целовать. Мария взорделась, а принц Щелкунчик воскликнул. «Взгляните, как она прекрасна! Но разве может сравниться с несравненной мадемуазель Мари по красоте?» Доброте и преданности перлипат, Пусть она и настоящая принцесса. И снова принялись обнимать Марии Царственные сестры щелкунчика. Ах, благородная спасительница! О, несравненная, бесценная, Бесподобная наша подружка Мари. Они и пригласили желанную гостю во дворец, и немедленно принялись готовить угощения. Появились золотые кастрюльки и мисочки тончайшего китайского фарфора, серебряные терки, медные ступки, ножи, вилки, ложки. Воздух наполнился ароматами пряностей. Всхлипнули в крошечных давильник диковинные плоды, прыская струйками сладких соков. Захрустел в ступках миндаль, Мария тоже с удовольствием включилась в веселую кухонную суету. Она старательно крошила тяжелым пестиком скользкие карамельки. А Щелкунчик тем временем рассказывал о трудной и долгой битве с мышами, о храбрости солдатиков, о стойкости и преданности Марии, которая даже готова была пожертвовать своими сахарными подданными. Мария слушала и слушала. Удары пестика, журчание фруктового сока, Шелест шелковых платьев принцесс, Слова щелкунчика постепенно сливались в чудную мелодию. Над плитой поднимались облака ароматного пара, И они серебряным туманом клубились перед глазами Мари, Застилая и заслоняя начищенную до блеска кухонную дверь. Горы диковинных плодов, Да и самого щелкунчика. Голова Марии закружилась, Словно ее несло куда-то ввысь, Все выше и выше, Выше и выше. О -о -о ох! Мария упала с невероятной высоты И проснулась в своей кроватке. Окна било солнце, Рядом стояла мама. Заспалась, голубушка, — мягко пожурила она, — завтрак давно на столе. Мари широко раскрыла глаза и с удивлением огляделась. Да, она действительно дома, в своей спальне. Наверное, там, в замке прекрасного принца-щелкунчика, она крепко уснула, убаюканная звуками его мелодичного голоса. Верные пажи принца осторожно перенесли ее в собственный дом, уложили в постель и, никого не разбудив, вернулись в свой несравненный штат Конечно же, так и было. И Мари принялась рассказывать маме про лимонадный фонтан, марципановый замок, розовое озеро, населенное феями, И рождественскую рощу. Мама слушала, улыбалась и покачивала головой. «Тебе, Мари, приснился чудный сон!» Сказала она. Но Мари прижала руки к груди и воскликнула. «Мамочка, какой же это сон, Если меня привел туда молодой принц Дроссельмейер, Мой несравненный щелкунчик!» Тут уж мама рассмеялась. Засмеялся и вошедший в спальню отец. Грубо захохотал, вбежавший следом фриц. Да слез было обидно Марии. Она вскочила с постели, бросилась в гостиную и раскрыла стеклянные дверцы шкафа. Там на средней полке стояла маленькая софьяновая коробочка. Мария схватила ее. Раскрыла и вынула горсть крохотных золотых корон. Все, что осталось от семиголового мышиного короля. Все домашние склонились над удивительными, Тончайшие работы коронами. Казалось, их выковали не руки человеческие, А ловкие лапки малюсеньких существ. Всплеснула руками мама, покачал головой отец, Молча свел брови Фриц. Теперь уж никто не смеялся. Вдруг растворилась дверь, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер. Он был по-прежнему в своем кургузом, нелепом камзоле и пудреном парике. — Что случилось? — спросил крестный, и тут увидел на ладони Мари крошечные коронки. а, -а узнаю! — улыбнулся старый Дроссельмейер. Эти коронки я носил на серебряной часовой цепочке вместо брелоков и подарил своей крестной Марии, когда ей исполнилось ровно два года. — Ну вот! — обрадовалась мама. Все и разъяснилось. — я не могу припомнить вашего подарка, господин Дроссельмейер. Впрочем, это не важно. Но для Марии это было очень важно. Теперь ей ведь никто не поверит, хотя она никогда не сможет забыть чудесного путешествия в сладостную и сказочную страну принца-щелкунчика, юного Дроссельмейера, племянника ее крестного. И почему он все скрывает? Зачем же тогда поведал им с фрицем правдивую историю о крепком орехе-крокотуг? С того дня Мари, боясь насмешек, уже никому не рассказывала о своем принце-щелкунчике. Вечерами она садилась на маленькую скамеечку стеклянного шкафа, и к ней тут же возвращались звуки песенки о фее, порхающей над Розовым озером. Терпкий аромат хвойных лап в Рождественской роще, шелест лимонадных струй фонтана в Марципановом замке, веселый гомон человечков в городке Конфеттен. Часто Мария пыталась заговорить с щелкунчиком, Но тот упорно молчал. Наверное, обиделся на всех домашних, которые не верили ни в его доблестную победу над мышиным королем, ни в кукольное королевство, сказочнее которого и не бывает. Обиженно молчали и его сестры, принцессы Трудхен и Клерхен, притворяясь бессловесными куклами. Горько вздыхала Мария. Но все же не теряла надежды, что заголдованный уродец Щелкунчик превратится когда-нибудь снова в прекрасного юного принца Дроссельмейера. Уж она-то ни за что не прогонит его, как это сделала надменная Перлипад. — О, милый господин Дроссельмейер! — тихонько вздыхала Мари. — Как бы я хотела снова оказаться рядом с вами в чудесном замке! Она задумалась, забылась и не сразу заметила вошедшего в комнату крёстного Дроссельмейера. И рядом с ним стоял ладный молодой человек, великолепным, шитым золотом, алом кафтанчике и белых шёлковых чулках. Волосы его были завиты и напудрены, а на спину свисала крепко заплетённая косица. Петлиц-кофтанчик благоухал крохотный букетик фиалок. «Познакомьтесь», — сказал крестный Дроссельмейер, — «это мой племянник». Юноша вынул из петлицы букетик и с поклоном преподнес его Марии. Кроме того, он подарил ей множество маленьких сахарных куколок взамен тех, что сгрыз мерзкий мышиный король. Мария зарделась. Фрицу любезный молодой человек вручил посеребренную саблю в кожаных ножнах. Мама пригласила всех за стол. И тут юный племянник всех поразил, с легкостью разгрызая самые твердые орехи. Он щелкал их один за другим, и скоро на столе высилась горка сочных ядрышек. А юноша положил на зуб очередной орех, Напрягся, дернул себя за косицу и... Крак! Скорлупа треснула. Он улыбнулся, показывая ровный ряд жемчужных зубов, и протянул ядрышко Марии. Теперь она и вовсе смутилась и стала совсем пунцовой. Старый Дростельмейер заметил, как покраснела Мари, улыбнулся и предложил ей пойти в гостиную вместе с гостем. и развлечь его своими игрушками. Стоило юному дроссельмейру остаться наедине с Мари, как он вдруг опустился на одно колено и торжественно произнес. — О, несравненная мадемуазель Мари! Узнаете ли вы меня? Я тот, кому вы спасли жизнь, уродец Щелкунчик. Но стоило вам шепнуть, Что не отвергли бы меня, как перлипат, И ко мне вернулся мой прежний облик. Вот моя рука и вот мое сердце. Примите их, И мы вместе будем царствовать В сказочном Марципановом замке. И с этого мгновения Мари стала невестой сказочного принца. Прошло время, И он говорит, увез ее в своей золочёной карете, запряженной длинногривыми лошадками, которые громко цокали серебряными подковами по гладкой, словно леденцовой мостовой. На их свадьбе плясали и пели нарядные куклы, играли сахарные трубачи и пряничные барабанщики.